я обтесал его топором, чтобы придать ему нужную форму, а затем, с величайшим трудом, выжиг в нем углубление, вроде того, как бразильские краснокожие делают свои лодки. Покончив со ступкой, я вытесал большой тяжелый пест из так называемого железного дерева. И ступку, и пест я приберег до следующего урожая —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 и я не знал даже, как к ней приступить. У меня не было для этого никакого материала, ни кисии, ни редкой ткани, через которую можно было бы пропускать муку. От полотняного белья у меня оставались одни лохмотья. Была козья шерсть, но я не умел ни прясть, ни ткать. А если поумел, то все равно у меня не было ни прялки, ни станка. На несколько месяцев дело остановилось совершенно,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 какое количество зерна потребуется для моего продовольствия в течение года, чтобы сеять только раз в год. Оказалось, что сорока бушелей риса и ячменя мне с избытком хватает на год, и я решил сеять ежегодно столько, сколько посеял в этом году, рассчитывая, что мне будет достаточно и на хлеб и на лепешке.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 Но что толку было вспоминать?